Эпилог. Леди Мэтла виконтесса Мэйфор все же попала на прием к его величеству. Король и королева тепло приняли супружескую чету, поздравили с рождением наследника и пригласили Виконта вернуться на службу, а леди Софию чаще бывать при дворе. Мэйфор с радостью вернулся в протокольный отдел, а Соня решила, что ей пойдет должность преподавателя в женском колледже. Герцогиня не отказала ей в маленькой просьбе, и вскоре жизнь семьи подчинилась расписанию. Через два года у Мэйфоров родилась дочь, Виктория Глория Мэтлок. Потом еще один сын и снова дочь. Через двадцать лет все еще стройная и элегантная викантесса стояла на балконе, наблюдая за вручением диплома старшей дочери, и улыбалась. Улыбалась, потому что маленькому камушку удалось сдвинуть с места гору. Высшее образование для женщин-аристократок стало практически обязательным, а другие классы подтягивались за счет стипендий одаренным, благотворительных грантов и целевых направлений от предприятий. Бревания шла к прогрессу семимильными шагами, и в этом была и ее маленькая заслуга. Конец. Книгу для вас читала Оля Федорищева.